И все поняли, и никто до него не дотронулся, а он шел между шеренгами, закрыв глаза дрожащими руками и беззвучно шевеля губами. Все молчали, и никто не трогал его, но, дойдя до середины, он не смог идти дальше и упал на колени. Его и тут не ударили. Я шла вдоль шеренги справа, стараясь ничего не пропустить. Я видел, как один крестьянин наклонился, помог ему подняться и сказал: Вставай, Дон Фаустино, не задерживайся, быка еще нет. Дон Фаустино не мог идти сам, и тогда один крестьянин в черной блузе подхватил его под правую руку, а другой тоже в черной блузе и пастушь сапогах подхватил под левую, и дон Фаустино шел между шеренгами, закрыв глаза, и, не переставая шевелить губами, а его прилизанные светлые волосы блестели на солнце, И крестьяне, мимо которых он шел, говорили «Дон Фаустино, буэн проветчо, приятного аппетита, Дон Фаустино» или «Дон Фаустино, асус орденес, к вашим услугам, Дон Фаустино». А один, тоже из незадачливых Матадоров, сказал «Дон Фаустино, Матадор, асус орденес», а еще кто-то крикнул «Дон Фаустино, а сколько на небесах хорошеньких девочек, Дон Фаустино!» Так Дона Фаустина провели сквозь строй, крепко держа его с двух сторон и не давая ему упасть, а он все закрывал глаза руками. Но ему, вероятно, кое-что было видно сквозь пальцы, потому что, когда его подвели к самому обрыву, он опять упал на колени, бросился на землю цепляясь за траву, начал кричать «нет, нет, нет, ради Бога, нет, ради Бога, ради Бога, нет, нет». Тогда те крестьяне, которые шли с ним, и еще двое из самых отчаянных, что стояли в дальнем конце шеренги, Быстро присели позади него на корточки и толкнули его, что из силы, и он полетел с обрыва вниз, так и не получив ни единого удара, и только пронзительно вскрикнул на лету. И вот тут-то я поняла, что народ ожесточился, и виной этому сначала были оскорбления Дона Рикарду, а потом трусость Дона Фаустину. — Давай, следующего! — крикнул один крестьянин а другой хлопнул его по спине и сказал, «Дон Фаустино, вот это я понимаю! Дон Фаустино! Дождался он своего быка, — сказал третий, — теперь никакая рвота ему не поможет. Дон Фаустино, — опять сказал первый, — сколько лет на свете живу, а такого еще не видал, как Дон Фаустино. Подожди, есть и другие, — сказал еще кто-то, — потерпи немножко, мы еще не такое увидим». Что бы мы ни увидели, сказал первый, великанов или карликов, негров или диковиных зверей из Африки, а такого, как Доль Устину не было и не будет. Ну, следующий давай, давай, следующего. У Пьенчук ходили по рукам бутылки Санисовой и коньяком из фашистского клуба, и они пили это как легкое вино, и в шеренгах многие тоже успели приложиться и, выпитое, сразу ударило им в голову после того, что было с доном Бенито, доном Федерико, доном Рикардо и, особенно, с доном Фаустино. Те, у кого не было Анисовой и коньяка, пили из бурдюков, которые передавались из рук в руки, и один крестьянин дал такой бурдюк мне, и я сделала большой глоток, потому что меня мучила жажда, и вино прохладной струйкой побежало мне в горло из кожаного бота. После такой бойни пить хочется, сказал крестьянин, который дал мне бурдюк. Кева, сказала я, а ты убил хоть одного. Мы убили четверых, с гордостью сказал он, не считая Сивилис. А правда, что ты застрелила одного Сивиль, Пилар? Ни одного не застрелила, сказала я. Когда стена рухнула, я стреляла в дым вместе с остальными, только и всего. где ты взяла револьвер, Пилар, у Пабло. Пабло дал его мне после того, как расстрелял Севиллис. — Из этого револьвера расстрелял. — Вот из этого самого, — сказала я, — а потом дал его мне. Можно посмотреть, какой он пилар. Можно мне подержать его. — Конечно, друг, — сказала я и вытащила револьвер из-за пояса и протянула ему. — Но почему больше никто не выходит, — подумала я. И как раз в эту минуту в дверях появился сам Дон Гильермо Мартин в лавке которого мы взяли цепы, пастушьи дубинки и деревянные виллы. Дон Гильермо был фашист, но кроме этого ничего плохого за ним не знали. Правда, тем, кто поставлял ему цепы, он платил мало, но цены в лавке у него были тоже невысокие, а кто не хотел покупать цепы у Дона Гильермо, мог почти без затрат делать их сам, дерево и ремень, вот и весь расход. Он был очень груб в обращении и заядлый фашист, член фашистского клуба, и всегда приходил в этот клуб в полдень и вечером и, сидя в плетеном кресле, читал Эль Дебате. Или подзывал мальчишку почистить башмаки, или пил вермут сельтерской и ел поджаренный миндаль, сушеные креветки и анчоусы. Но за это не убивают. И если бы не оскорбление дона Рикардо Монтальво, не жалкий вид дона Фаустино, и не опьянение, которое люди уже почувствовали, хватив лишнего, я уверена, что нашелся бы кто-нибудь, кто крикнул бы, «Пусть Дон Гильермо идет с миром, мы и так попользовались его цепами, отпустите его!» Потому что люди в нашем городе хоть и способны на жестокие поступки, но душа у них добрая, и они хотят, чтобы все было по справедливости.